Борис Кригер. «Ароматы и цвета». Поэма. Несцио кварете амо, Сомниум квоскве дурабит, Таэдет мэ вите тимэре, Таэдет тимео. мортэм тимэо, Эго нихиль кваэро, Этин нуля спэро. Te amo. Не знаю, зачем я люблю И сон этот сколько продлится Устал я и жизни страшиться Устал я из смерти бояться Давно ничего не ищу Уже ни на что не надеюсь Но все же зачем-то люблю Текст эпиграфа на латыни и перевод автора.